За гранью небес, равнодушных и гневных, введи его с миром в блаженных, туда, где предел сокровенных мечтаний, где песни меча отзываются звезды. О Хума, прими его душу в объятия. за гранью небес, равнодушных и гневных, пускай отдохнет он, уставший сражаться». Пусть гаснущий свет его глаз потускневших За тучей тяжелого дыма умчиться, Коснувшись бессмертного звездного блика И вздохом последним душа удалится Превыше вороньего жадного крика Туда, где лишь сокол вещает о смерти, В объятии хумы, где сонмище древних, За гранью небес равнодушных и гневных. Песнь смолкла. Торжественным медленным шагом Подходили рыцарь отдать павшим последнюю дань И на краткий миг преклонить колени перед алтарем. И один за другим покидали чертог поводайна. Их ждали холодные постели, беспокойное подобие сна и грозный рассвет завтрашнего дня. Лорана, Флинт и Тасельхов остались одни у тела своего друга. Они стояли, обнявшись, сердца их были переполнены. Стылый ветер задувал двери чертога. За дверями ожидал почетный караул, готовый закрыть их и запечатать. «Харан, Беа, Реоркс», — погномски проговорил Флинт, проводя по глазам трясущейся узловатой рукой. «Мы вновь встретимся в кузне Риоркса. Порывшись в кошеле, он вытащил чудесную розу, искусно вырезанную из дерева. Флинт бережно опустил ее стурму на грудь, рядом с камнем-звездой, подарком Эльханы. «Счастливо тебе, стурм!» — подал голос Стас. «У меня только один подарок, который ты верно согласился бы принять. Я... Ты, наверное, не поймешь. Хотя теперь, может, ты уже все понимаешь, и даже куда лучше меня». И Тасс вложил в холодную ладонь рыцаря маленькое беленькое куриное перышко. «Квесоланы ли вас?» — по-эльфийски прошептала Варана. Мы с тобой всегда будем вместе». Она никак не могла решиться оставить его одного в темноте. «Идем, девочка», — ласково сказал Флинт. «Не будем его задерживать. Его ждет Риоркс. Молча, не оглядываясь, трое друзей покинули усыпальницу и, поднявшись по узкой каменной лестнице, вышли в промозглую зимнюю полночь, хлеставшую в лицо хлопьями мокрого снега. Далеко-далеко от заснеженной Саламни со стурмом прощалось еще одно сердце. Пролетевшие месяцы ничуть не переменились Эльванести. Хотя кошмарный сон Ларака давно прекратился, а тело короля эльфов легло в землю, которую он так любил, несчастный край по-прежнему томился под гнетом его сновидения. В воздухе пахло смертью и разложением. Деревья клонились и корчились в нескончаемой муке. Изуродованные звери бродили по лесу, ища конца невыносимому существованию. Тщетная Эльхана, глядевшая из верхнего окна звездной башни, ждала хоть какого-нибудь признака перемен. Верные грифоны вернулись к ней сразу после изгнания дракона. Вначале Эльхана собиралась без промедления вернуться на Эргот к своему народу. Но грифоны принесли ужасающую новость. Между эльфами и людьми вот-вот должна была разразиться война. До встречи с Таннисом и его друзьями, Эльхану нисколько не огорчило бы такое известие. Она приняла бы его с ледяным спокойствием, а то и порадовалась бы. Однако знакомство со спутниками и долгие месяцы страданий сильно переменили ее. Она очень встревожилась и без труда распознала в происходившем очередные козни злых сил, бесчинствовавших в мире. Она знала, ей следовало немедленно лететь назад. Не исключено, что ей еще удастся остановить безумие. Но она убедила себя, дескать, погода была слишком опасной для путешествий. На самом деле, она попросту не могла вынести мысли о потрясении и ужасе своих соплеменников, когда они узнают о горестной судьбе Сильванысти и о ее обещании данному умиравшему отцу. Ведь ее клятва гласила, что эльфы помогут людям изгнать Владычу Тьмы и ее слуг, а потом вернутся в родные края и воссоздадут свой истерзанный край. Конечно же, она сумеет их убедить. Ни малейшего повода для сомнений у нее не было. Но мысль о том, чтобы нарушить добровольное затворничество и вновь окунуться в суетую грязь мира за пределами Сильванести. Ко всему прочему, она страшилась и жаждала одновременно вновь увидеть человека, которого полюбила. Рыцаря, чей гордый благородный лик так часто являлся ей в сновидениях в чью душу она так глубоко заглянула, благодаря камню-звезде. Она незримо стояла с ним рядом, когда он отстаивал свою честь перед судилищем. Она разделила его муку и изведала глубины его благородного духа. И она любила его все сильнее день ото дня. И день ото дня все больше страшилась этой любви. Вот почему Эльхана откладывала и откладывала свой отъезд. «Я уеду», — говорила она себе, — «когда увижу хоть какой-нибудь знак, о котором я смогу поведать своему народу. Знак надежды. Иначе они не вернутся, сломленные отчаянием». День сменял день. Эльхана смотрела в окно. знака все не было. Зимние ночи постепенно становились длинней. Тьма сгущалась. И вот однажды Эльхана поднялась на самую вершину звездной башни и вышла наружу. Именно в этот момент у вершины совсем другой башни стурм стурмсветлый меч лицом к лицу встретил синего дракона и его повелительницу по прозвищу Темная Госпожа. Внезапно Эльхану объяло странное и жуткое ощущение. Ей показалось, будто прекратилось извечное вращение мира. Жестокая боль пронизала тело, заставив судорожно нащупать камень-звезду, которую она носила на шее. Смертельное горе и ужас охватили Эльхану, когда камень замерцал и стал гаснуть. «Так вот он, мой знак!» — вскрикнула она, глядя в небо и потрясая медленно меркнущим камнем. «Надежды нет! Только отчаяние и смерть!» Стиснув камень в ладони, так что острые грани впились в нежное тело, Эльхана хана спустилась в свою комнату и в который раз оглядела свой умирающий край. Рыдания сотрясли ее тело. Она закрыла и заперла деревянные ставни. «Пусть этот мир доживает свои дни, как умеет», — подумала она с горечью. «Пусть мой народ встретит неизбежный конец. Зло победит. Ничто не остановит его. А я умру здесь. Я лягу рядом с отцом». В ту ночь она в последний раз выбралась из башни наружу. Небрежно набросив на плечи тонкий плащ, отправилась она к могиле, над которой нависало больное и искореженное дерево. В ладони ее был по-прежнему зажат камень-звезда. Бросившись на землю, Эльхана принялась судорожно рыть ее голыми руками. Очень скоро мерзлые комья в кровь разодрали ей пальцы. Ей было все равно. Ничтожную боль тела переносить было гораздо легче, нежели ту, что терзала ей сердце. Наконец она вырвала небольшую ямку. Алая луна, лунитари, выползла в ночное небо, смешав свой кровавый отблеск со светом серебряной луны. Эльхана смотрела и смотрела на камень-звезду, пока слезы окончательно не заслали ее взгляд. Потом опустила талисман любви в ямку. Усилием воли заставила себя перестать плакать. Утерла слезы и начала забрасывать ямку землей. И вдруг замерла. Протянула дрожащую руку и смахнула землю с камня звезды. Уж не свело ли ее горе с ума? Нет, в камне действительно мерцал свет. Вначале, едва заметный, он разгорался все ярче. И Эльхана подняла сверкающую драгоценность, оставив крохотную могилу пустой. «Но ведь он умер». Тихо проговорила она, глядя на камень, сверкавший и лучившийся в серебряном сиянии Солинари. «Я знаю, что его взяла смерть, и ничто этого не изменит. Так почему же свет?» Неожиданное шуршание заставило ее испуганно обернуться. Сперва она шарахнулась прочь. Ей показалось, что изуродованное дерево, сторожившее могилу Ларака, пыталось схватить ее скрипучими ветками. Но потом она увидела, что ветви, наоборот, перестали болезненно корчиться. Вот они застыли в неподвижности, а потом... Потом дерево вздохнуло и потянулось вверх, к небу. Ствол его выпрямился, кора вновь сделалась гладкой и заблестело в свете двух лун. Кровь перестала сочиться, раны закрылись. Прожилками листьев, вновь побежали соки, несущие жизнь. Ахнув, Эльхана неверными движениями поднялась на ноги и огляделась кругом. Нет, ничто больше не переменилось. Прекрасным, как прежде, стало только одно дерево, охранявшее последний покой Ларака. «Я схожу с ума», — подумала Васильхане. Страх стиснул сердце. Она быстро повернулась назад к могиле. Дерево в самом деле исцелилось. Ей показалось, что оно становилось все краше прямо на глазах. Эльхана бережно вернула камень-звезду на прежнее место, против своего сердца. Потом пошла к башне. Нужно было сделать много дел, прежде чем лететь на Эргот. Утром следующего дня, когда первые солнечные лучи едва озарили несчастный край Сильванести, Эльхана еще раз посмотрела на лес. Все оставалось по-прежнему. Тошнотворный зеленый туман окутывал замученные деревья. «Так оно и будет», — сказала она себе, «пока не возвратятся эльфы и не изменят свою страну подвигом покаянного труда». «Только одно дерево, то самое над могилой Ларака». «До свидания, отец», — сказала Эльхана. «Мы вернемся». Подозвав Грифона, она взобралась на его могучую спину и твердым голосом отдала приказ. Грифон развернул крылья и взвился в небо, поднимаясь все выше над Сильванестии. По слову Ильханы, он повернул к западу и устремился в далекий путь, на Иргот. Далеко внизу, среди черного ужаса, заполонившего лес, одно единственное дерево шелестело на стылом зимнем ветру роскошной зеленой листвой. Напевая тихую песню, оно простирало зеленые ветви, защищая могилу ворака от мрака и холода. Дерево терпеливо ждало весны. Конец книги. Запись произведена в декабре 2011 года.